Глава десятая Следующий день был чертовски загруженным. Отработав смену в ресторане, я вернулась домой и стала помогать родителям запаковывать в коробке наши пожитки. Переезд был назначен на следующее утро. Я не желала ни одной лишней минуты находиться по адресу, который был хорошо известен Смиту и его головорезам. Я, конечно, надеялась на то, что Ней Донован ничего ему не расскажет, и все-таки предпочитала перестраховаться. Время уже клонилось к полуночи, когда почти все вещи были упакованы, а я окончательно выбилась из сил. Именно тогда прозвучал звонок незнакомый номер, и все же мое сердце забилось так сильно, что я не сомневалась. Звонит он. Алло? Еле слышно прошелестела я в трубку. «Привет!» Раздался низкий хрипловатый голос, и по моей спине пробежала волна мурашек. «Встретимся сегодня. Сейчас». Я бросила взгляд в зеркало, которое висело раньше на стене, а теперь просто стояла на полу в ожидании переезда. Ну и видок. Склокоченная, взлохмаченная. Я уж точно не была готова к свиданию. Тем более к такому позднему. Завтра с утра предстояло перевести все в новую квартиру и начать обживаться на новом месте. Так что бессонная ночь в мои планы не входила. А это обязательно прямо сейчас? Может, завтра? Просто у меня тут кое-какие дела... На том конце трубки замолчали. «Дела около полуночи?» Спросил Нейт недоверчиво, и только теперь до меня дошло. Он ведь думает, что у меня свидание... «С кем-то другим?» «А этого совершенно не хотелось». «Хорошо», — сказала я. «Давай встретимся, только ненадолго. У меня с утра переезд. Куда мне подъехать?» «Никуда, я заеду за тобой. Диктуй адрес». Я быстро протараторила название улицы и дом и, взвившись, как ужаленная, понеслась приводить себя в порядок. Это было не так уж и просто, — На макияж и прочее не оставалось времени, поэтому я просто встала под душ, чтобы смыть с себя пыль и пот. Перехватила мокрые волосы заколкой и натянула платье. Я всегда его любила. Довольно короткое в спортивном стиле. Под него можно было надеть кроссовки и выглядеть отлично. Пара капель духов на запястье и на шею. И все. Я была готова. Раз уж Принцессам предпочитает золушек. Пусть привыкает к тому, что они выглядят не слишком роскошно. Особенно если целый день сортировали крупу по мешкам. Ну или статуэтки с постельным бельем по коробкам. И все же я вышла из дома немного робея. Я сразу узнала его автомобиль. А даже если бы и не узнала, в нашем районе такие блестящие красавцы, сияющие заводской краской останавливались нечасто. Так что я быстро юркнула на сиденье рядом в надежде на то, что мы уедем как можно скорее. И только потом вспомнила, какая теперь разница. Ведь с утра сюда приедет фургон, который навсегда перевезет отсюда наши скромные пожитки. Так что, даже если я стану объектом пересудов соседей, какое мне дело? Нейт смотрел на дорогу, и все же изредка бросал на меня взгляды. Я понимала, что он заметил все. И усталый вид, и влажные после душа волосы. Я улыбнулась, почти виновата. «Не думаю, что в таком виде стоит идти в дорогой ресторан. Может, выберем заведение попроще?» Он усмехнулся. «Знаешь, чем по-настоящему дорогой ресторан отличается от заведений попроще?» Я думала, что знала огромными ценами и брезгливым выражением лиц персонала, когда туда пытается зайти кто-то вроде меня. Но мне показалось, что Нейт не ждал моего ответа, поэтому я просто пожала плечами. «В дорогой ресторан ты можешь прийти хоть в костюме Микки Мауса, и они сделают вид, что все прекрасно». Я улыбнулась, представив эту сцену. «Как-нибудь обязательно попробую», — сказала я. «Но боюсь без платиновой кредитки». «Это не сработает», — Нейт рассмеялся. «Ну, сегодня у нас точно есть платиновая кредитка». В ресторан я зашла немного робея и прячусь за плечо Нейта. Но нас встретили с таким подобострастием, что я тут же задрала подбородок. Какого чёрта? Я уж точно не собиралась чувствовать себя неловко. «Так ты переезжаешь», — спросил Нейт, когда мы сделали заказ. И официант отошел от нашего столика. Я кивнула. Не могу сказать, что я хотела бы развивать эту тему. Например, если Нейт спросит, «Почему я так решила?», придется вернуться к разговору о Смите. А это имя я уж точно хотела оставить в прошлом. Но он не стал спрашивать. Все выглядело так, словно он и вправду просто хотел поужинать вместе. Распрашивала о моих успехах на новом месте работы. «Рассказывал, что только что прилетел откуда-то издалека. А завтра снова должен улететь на несколько дней». «Соскучился. Хотел тебя увидеть». Я смутилась. Не знаю, почему на его знаки внимания заставляли меня чувствовать себя... как-то... неловко, что ли. Да, мы уже дважды делили постель, и все же я не могла бы назвать это отношениями. Слишком уж хорошо помнила, какова была моя роль». И сейчас, хотя меня просто невозможно тянуло к этому мужчине, все же где-то в глубине души мне хотелось бы никогда его больше не увидеть, чтобы не вспоминать о том унижении и страхе, что я пережила в день нашего знакомства и после. При этом я точно знала, если бы он исчез из моей жизни, это причинило бы мне боль. В общем, любые попытки разобраться в собственных чувствах Приводили меня в тупик. Нейд взял мою руку в свою, и я только сейчас увидела, что кольцо так и осталось на пальце. После разговора с Валери я хотела его снять. Было в этом что-то кощунственное. Носить на себе украшение его погибшей жены. Но занявшись подготовкой к переезду, совершенно об этом забыла. Он провел по кольцу большим пальцем, Словно проверяя остроту и холод его граней. И я не могла заметить тени, набежавшие на его лицо. И я не могла разгадать, что это. Грусть? Злость? Или боль? На мгновение он стал чужим и отстраненным. О чем он подумал? Что вспомнил? Свою покойную жену, которой принадлежало это кольцо. «Скорее всего». «Боже, ну зачем только я надела его?» И, словно испугавшись чего-то темного, промелькнувшего в его глазах, я отняла руку. Но он, словно бы и не заметил этого. Прошло несколько секунд, когда Ней Донован, будто отбросив какие-то одному ему известные тяжелые мысли, проговорил: Я вернусь к концу недели. Как ты смотришь на то, чтобы устроить еще один переезд? Еще один? Я принужденно засмеялась. Тяжёлый, горьковатый осадок от того мимолётного, холодного, что случился только что, еще оставался. Хотя Нейт теперь улыбался, и я не видела в его взгляде ничего, кроме искренней симпатии. «Боюсь, я не перенесу этого еще раз. Да и зачем это?» «Я хочу, чтобы ты переехала ко мне». «Понадобилось несколько секунд для того, чтобы до меня дошло, что именно он сказал. Но...» «Зачем?» — вырвалось из меня. «Чтобы, когда я приезжаю, ты встречала меня там, например». И снова я поежилась. То же самое можно было бы сказать о кошке, например. Но ведь я не кошка. Это предложение было каким-то чересчур торопливым, что ли. Мы провели вместе две ночи, и не могу сказать, чтобы там нашлось место для долгих задушевных разговоров. Так что... Я могла с уверенностью сказать, человека, который сидит сейчас напротив меня, я совершенно не знаю. Не знаю, что он думает обо мне. Да вообще не знаю, о чем он думает. А еще, в его доме все еще есть нетронутая комната убитой жены. И с этим точно связана какая-то тайна. И я даже не уверена, что хочу знать, какая именно. А ты не слишком торопишься, сказала я, когда молчание стало нестерпимым. «Нет, нет», — ответил он просто. Он снова взял мои руки в свои, но на этот раз не прикасался к кольцу. «Я просто уверен, что вряд ли встречу кого-то лучше тебя. Так чего еще нужно ждать?» И снова холодок пробежал у меня по спине. «Не встретит никого лучше меня? Откуда ему знать? Меня-то он точно не знает». «Обещай, что ты подумаешь. Хотя бы подумаешь». И снова я какое-то время растерянно молчала. Все это было как-то... слишком. А он продолжал смотреть мне в глаза и явно ожидал ответа. «Хорошо, обещаю», — тихо сказала я. «А что мне было еще сказать?» Он рассчитался, оставив щедрые чаевые. Мы вышли из ресторана. Он открыл передо мной дверцу своего автомобиля и только после того, как я устроилась, сел на водительское сиденье. Мы ехали молча, и всю дорогу я чувствовала странное напряжение. Он уедет на целую неделю, буду ли я скучать? Я не знала. Мы доехали довольно быстро. Он нёсся по ночному городу, напряженно глядя на дорогу. И вот остановились у моего дома. Огни многоэтажки не горели. Слишком поздно. Я выдохнула с облегчением. Не знаю почему, но мне не хотелось, чтобы кто-то видел как среди ночи я уезжаю и возвращаюсь на дорогой машине. Нейт повернулся ко мне, положил руку на затылок, притянул меня к себе и поцеловал. Это был поцелуй, от которого сносит крышу. Я в один момент забыла о своих страхах и сомнениях и просто растворилась в нем. Его губы застали меня врасплох. Жаркие, горячие, они требовали. И получали желаемое, буквально покоряя меня. Я не могла сопротивляться его страсти. Или просто не хотела этого. Поцелуй становился все более требовательным. Жарким. Он лишал меня воли. Подчинял себе. Я с ужасом и каким-то болезненным предвкушением думала о том, что будет дальше. «Нейт Донован возьмет меня прямо здесь? В нескольких метрах от моей квартиры?» «Боже!» Это было бы чудовищно. И все же я понимала, я вряд ли стану сопротивляться. Но когда я с замиранием сердца уже ждала следующего шага, Нейт отстранился и выпустил меня из объятий. Мне понадобилось время, чтобы выровнять дыхание. «Обязательно подумай», — сказал он на прощание. Я выскользнула из машины, крадучись поднялась по лестнице, стараясь не шуметь, отворила дверь. Но все это было напрасно. В коридоре меня встретила мама. Она не спала, смотрела с напускной строгостью, за которой легко читались страх и беспокойство. «Может, ты объяснишь мне, что происходит? Во что ты ввязалась?»